Глава 21. Архивы бомбы не оказались. Потому что экспериментаторы не видели ни источника, ни каналов, которые у всех магов, подвергшихся испытаниям, были разными, соответственно, и результаты для тех, кто находился в зонах без магии, сильно разнились. Причем даже для магов с близким уровнем магии, который на самом деле зависит и от размера источников, и от пропускной возможности каналов. Но главное — Из этих экспериментов следовало, что при коротком пребывании в таких зонах сила магии или вырастает, или не меняется. Причем второй заход через любое время эффекта не давал, из чего я еще раз подумал, что действие, оказываемое такими зонами, близко к действию ритуала ступеней, хоть и не так болезненно. Скорее всего, рост силы был у тех магов, для которых пребывание в зоне хватило, чтобы стенки источника стали достаточно рыхлыми, чтобы растянуться. По всему выходило, что если проводить все под контролем целителей да добавить зелий, которые пью после ритуала, результат просто обязан быть. Это доказывало и происходящее со мной. Мои источника-каналы почти пришли в норму. А значит, можно уже с аргументами на руках говорить с Давыдовыми, а при их согласии на эксперимент с Полиной. Единственное, что сильно беспокоило, — затаившийся где-то накрих. Глазиев пару раз выбирался, так сказать, в свет, но не для встречи с магом, а исключительно, чтобы поразвлечься. На контакт с Аней не шел, хотя и созванивался. То ли берег ее от подозрений, то ли напротив, она была ему не так дорога, как он хотел показать, и Роман боялся, что к началу операции останется без важного инструмента. Конечно, сложно было представить занимающегося планированием Глазьева-младшего, но у него появился наставник, к советам которого Роман мог прислушаться. За остаток недели к нам в клан пришли еще пятеро волхвов, причем двое изъявили желание заниматься исключительно артефактами. Не сидя в крыльях Феникса, непременно сразу же с ними переговорил бы, но поскольку это не то, что требовало моего немедленного вмешательства, то я отложил разговор на время после приема. Такие разговоры на скорую руку не проводятся. Нужно все продумать. Два дополнительных артефактора — это прекрасно. Если они не закостенели в правилах, принятых в этом мире. Хотя старые артефакты, сделанные волхвами, меня удивили, современные могли быть на них не похожи. Не зря на собрании высказывались мысли об утере знаний. Варсонофий не произвел впечатление знающего мага. Хотя он-то как раз и не претендовал на артефакты а сейчас заинтересованно постигал умение работать с растениями у Полины. Такой специалист тоже был на вес золота, поэтому я был только рад его выбору. В целом, стоило признать, что идея взять в клан волхвов себя оправдала. Пришли как раз те специалисты, которых нам не хватало. Правда, пока об этом можно было говорить с большой осторожностью. Но Серый так не считал. В этот раз в машине, которая приехала за нами в школу, кроме водителя сидел еще и он. Правда, в качестве транспортного средства был выбран микроавтобус, в котором не надо было жаться на сиденьях друг к другу, зато был откидывающийся столик, на котором Серый сразу же разложил папки. «Да поместье подождать не может», — вздохнул я. «Нет, конечно, тебя там сразу возьмут в оборот», — уверенно ответил Серый. «А мне нужно, чтобы ты хотя бы получил примерное представление о том, что мы надумали Софье Ильиничной. Она подтвердила, что на старт у нас деньги есть». Он с гордостью раскрыл первую папку, где на полный лист красовалась буква «Е» с разнообразными звитушками. «Серег, а ты не забыл, что у нас символ клана Феникс?» «Не забыл, но у народа с ним плохие ассоциации, поэтому мы посоветовались и решили, что нам нужен ребрендинг. Добавляем к Фениксу букву «Е».» После этих слов он, как фокусник, вытащил еще несколько листков с буквой «Е» в разных сочетаниях с Фениксом. Я на них потаращился какое-то время, потом сказал. «Решайте это без меня, мне вообще пофиг». «Пофиг ему!» — проворчал Серый. «Мы знак бренда разрабатываем, под который пойдет продажи зелий и артефактов, а ему пофиг!» «Мне не пофиг, что именно мы будем продавать, а вот это мне неинтересно. Не хочу тратить время еще и на это». «Ладно», — смирился Серый. «Пойдем дальше». Софья Ильинична утверждает, что мы можем изыскать деньги на телепорт, но тогда ни на что больше не останется. Это не дело. Не дело, подтвердил Серый. По приоритету он не на первом месте. До его строительства должно быть построено защищенное помещение, напомнил я. Но мы можем потихоньку закупать для него ингредиенты с денег, которые мы получим с продажи артефактов. Серый раскрыл еще одну папку, в которой оказался бизнес-план по торговле артефактами и зельями через интернет. Честно говоря, я в этом не разбирался вовсе, поэтому полистал с умным видом и сказал, «Если Софья Ильинична одобряет, значит, все в порядке». «Одобряет», — грустно сказал Серый. «Но на собственность Карповых у нас вообще сейчас ничего нет для развития». «Возможно, стоит согласиться на предложение Лазаревых», — вздохнул я. «Беспроцентный кредит на 5 лет практически на любую сумму». «А взамен?» Серый сразу заподозрил подвох. «Возможность верхушки клана обследоваться у наших целителей». «Все?» «Все». «Это не самое страшное. Мария Тимофеевна и без того на контроле. Но тем самым я признаю и наше родство, и то, что у меня нет претензий к Лазаревым». «Они у тебя есть?» «Я задумался». У Ярослава, который был до меня, претензии точно были. Но мне Лазаревы сразу были посторонними. Какие могут быть претензии к посторонним людям? Понимаешь, Серега, я подозреваю, что у них есть свои интересы и не хочу играть по их правилам. Ванька договор проверит так, чтобы подводных камней не осталось. Уверил Серый. Если деньги не обременены никакими условиями, то это просто деньги. Ты же ничего не имеешь против денег? «Я и против Лазаревых ничего не имею», — признал я. «Ладно, я подумаю. Предложением от Лазаревых мы всегда успеем воспользоваться. Может, деньги еще откуда-то свалятся. Разве что нападет кто-то», — вздохнул Серый. «Так все уже научены чужим горьким опытом. Да еще один вишневый сад мы пока точно не переварим». «Просто мы неправильно действуем. Нужно не отбиваться, а поглощать чужой клан», — серьезной рожей сказал я. Тогда получаем и территории, и предприятия, и людей». Серый застыл, уставившись в одну точку, и я испугался, что моя шутка слишком сильно надавила ему на мозги. «А ведь точно!» — выдохнул он. «Поглотить клан без драки проще простого. Тебе достаточно жениться на единственной наследнице». «Серега, иди в жопу!» — беззлобно бросил я. «Пока из единственных наследниц нам известно только Жданова, но она мало того, что старая для меня, Так еще и давыдов старший ее от зависимости лечил. «Нет, такого нам не надо», — опомнился Серый. «Лучше силовым методом чего отжать». «То, что старше, это и фиг бы с ним, но дурная наследственность никуда не денется. Хотя, конечно, клан богатый. Он задумчиво на меня уставился, наверняка размышляя, справлюсь ли я в случае чего с дурной наследственностью. Это дело надо было пресекать». Серега. «Первым, кто женится на пользу клана, будешь ты». Предупредил я сразу, чтобы он планов в этом отношении не строил. Да уж, шутка вышла не только дурацкой, но и стимулирующей на надурацкие идеи. «Но чего сразу угрожать?» — обиделся он. «Я же не за себя переживаю, а за весь клан». «Как раз сейчас ты переживаешь конкретно за себя». «По расчету женится только глава кланов. Да и не вольешь другой клан в противном случае». Но Жданова, конечно, не вариант. Хоть ее Илья Владимирович на тот момент от тяги к наркоте избавил, но она за это время могла новым увлечением обзавестись. Кстати, ты молодец, что еще одного целителя нашел. Быстро свернул с опасной темы серой. Может, откроем все-таки косметологическое отделение? Интерес точно есть. И Олег Павлович жалуется, что стоматологических кабинетов недостаточно. Мне он тоже говорил. Но я считаю, что это временный наплыв пациентов, ответил я. Пройдет популярность, и очереди закончатся. Считать ты можешь что угодно, но еще один кабинет свою стоимость отобьет в момент. А наши дантисты перестанут работать в таком авральном режиме. Все равно большинство пациентов записывается конкретно к отчему. Большинство — это не все. Ладно, сдался я. Оборудуйте еще один кабинет, насадки сделаю. Давно бы так, — проворчал Серый. А ведь это дополнительные деньги, которых нам так не хватает. А что с косметологическим отделением? Пока мимо. «Да чего мимо-то?» — не согласился Серый. «У нас финансовый кризис, мы, можно сказать, сидим на кладе, а ты этот клад не желаешь пускать в дело». «Слушай, Серег, там столько подводных камней выплывет, вплоть до определения личности. Что давай этим займемся потом, когда разберемся хотя бы с Накрихом?» «Слово даешь, что как только мы его накроем, ты подумаешь в эту сторону?» «Подумаю». Легко согласился я. Подумать это не пообещать. Я точно так же могу отказать, если посчитаю затею не своевременной или непроработанной. «Не знаешь, Илья Владимирович сегодня в лечебнице?» «В лечебнице, а что?» «Тогда заедем по дороге». «Папа не любит, когда его отвлекают от приема пациентов», — подал голос Тимофей. «Мы ненадолго». «Я ему просто передам документы», — пояснил я. «Отвлекать от приема не будем». Но отвлекать и не пришлось, потому что мы приехали удачно. В законный перерыв между пациентами и я вручил Илье Владимировичу папку с выписками из обоих архивов. Сидел он в комнате для отдыха целителей, и там обнаружился еще и Бажен, который на нас не обратил ни малейшего внимания, полностью поглощенный какой-то практикой. Хорошо за него взялся Давыдов, прямо глаза радуются. «Только все эти бумаги — совершенно секретная информация», — предупредил я. «Нельзя, чтобы она попала в чужие руки». «Так она была получена из чужих рук», — уверенно ответил Давыдов-старший, как только открыл папку. «Даже не ожидал, что вы с этим столь быстро справитесь». «Там выжимки из двух архивов и мои заметки. Отсюда выносить не буду», — решил Давыдов. «И если не смотрю, лежит в сейфе. Так пойдет?» Пойдет. Главное, чтобы пациента даже краем глаза не видели, потому что архивы получены не совсем легальным путем, и их владельцам не надо знать, что они больше не единственные. «Судя по вашему радостному лицу, по линии это может помочь», заметил Давыдов. «Либо поможет, либо останется без изменений». «Ярослав, я внимательнейшим образом все прочитаю», сказал Давыдов. «Как я понимаю, поездка не горит». «Поскольку я там тоже должен быть, то только конец следующей недели, не раньше», — подтвердил я. «Конец следующей недели?» «Ярослав, ты не торопишься?» «Илья Владимирович, чем скорее мы запустим у Полины рост источника, тем лучше». «Навредить мы ей не навредим, как вы убедитесь, изучив папку. То есть в самом плохом случае результата не будет». «Да нормально все будет», — вмешался в разговор Тимофей, который уже видел архивы, причем полный вариант, а не выжимки. «Точно говорю!» Давыдов-старший слишком осторожничал. Это было основной причиной, почему я считал, что Тимофей, который был способен на риск, его превзойдет. Пусть у отца огромный источник, но он будет ограничен ритуалами ступеней, которые все не пройдет в силу возраста. Максимум использует три. Да, сейчас Илья Владимирович стал лидером нашего целительского сообщества, но так будет не всегда. Лет 10-15 – и вперед вырвется Тимофей, потому что у его отца никогда не будет таких возможностей, как у сына. И потому что главный признак хорошего целителя – стремление к экспериментам, к тому, чтобы не останавливаться на полученном наборе знаний, а добавлять к ним свое».